На прилавке среди мутных пахучих луж стояло блюдо со склизкими грибами, миска с чёрной клейкой на вид массой. Ещё лежали несколько ломтей серого хлеба, а кислая капуста была вывалена горой прямо на неструганные доски. Кабатчик спал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 от которого сбежал на границы? Фон Дорн сел, вцепился руками в стриженные каштановые волосы. Что же теперь? Пропадать? Глава третья. Отчего люди не летают, как птицы? По освещенной задорным июньским солнцем пироговке, ловко лавируя между немногочисленными прохожими, несся на роликах иностранный человек баскетбольного роста в синем блейзере с золотыми пуговицами при красно-зеленом шотландском галстуке с дорогим кейсом в левой руке.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 «Да и номера хуже, чем в самом немудрящем бед-энд-брэкфасте». Николас мельком взглянул на красную стену Кремля потом это потом это и двинулся по карте в юго-западном направлении, пронёсся по Моховой улице сначала мимо старого университета, где учились по меньшей мере четверо фондориных, потом мимо нового, где при Иване Грозном находился опричный двор,